Часть вторая. Наше будущее. Старец – это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаёте её ему в полное послушание с полным самоотрешением. Фёдор Михайлович Достоевский, братья Карамазовы. Глава четвёртая. Путь к искусственному суперинтеллекту предостерегающие знаки. Эволюция искусственного интеллекта от надёжных систем, способных решать узкие задачи к мыслящим машинам, разворачивается на наших глазах. Искусственный интеллект способен распознавать закономерности и быстро принимать решения, находить закономерности в больших наборах данных и делать точные предсказания. И каждый новый пройденный этап Например, приобретённая Альфа-Гоу способность самообучаться и выигрывать матчи с использованием стратегии, разработанной ею же самой, показывает, что мы вступаем в новую фазу развития искусственного интеллекта, в которой мыслящие машины, прежде бывшие только теорией, становятся реальностью и приближаются к нашему человеческому уровню самосознания. Племена искусственного интеллекта От имени Большой Девятки и внутри неё уже строят концептуальные модели реальности для того, чтобы потом тренировать на них свои системы. Модели, которые не отражают и не могут отражать точные картины реального мира. Именно на основании этих моделей станут приниматься будущие решения о нас, для нас и за нас. Именно сейчас Большая Девятка работает над программным кодом, который достанется в наследство всем будущим поколениям человечества. И пока у нас нет возможности оглянуться назад, чтобы увидеть, каким образом их работа помогла или навредила обществу. Вместо этого мы вынуждены прогнозировать будущее и использовать все наши силы, чтобы представить себе все положительные, нейтральные, и отрицательные последствия искусственного интеллекта, который эволюционирует от простых программ к сложным системам, наделённым властью принимать решения во многих аспектах повседневной жизни. Наметив основные последствия искусственного интеллекта, мы смогли бы увидеть дальнейшие пути развития общества и максимизировать хорошее, минимизировав плохое. В обратном порядке эти шаги предпринять нельзя. Чаще всего мы критически обдумываем события после кризиса, пытаясь понять, почему принято неверное решение, определить, какие предупреждающие знаки мы упустили из виду, найти людей и учреждения, на которых можно было бы возложить вину. Подобный разбор раздувает гнев общественности, потакает нашему чувству праведного негодования, но не способен изменить прошлое. Когда мы узнали, что администрация города Флинт, штат Мичиган, сознательно допустила, что свыше 9 тысяч детей младше 6 лет получали воду с опасной концентрацией свинца из городской системы водоснабжения, что с высокой вероятностью должно привести к снижению IQ, трудностям с обучением, глухоте, американцы потребовали разобраться, каким образом подобный проступок местных чиновников оказался возможен. Космический челнок «Колумбия» испарился при входе в атмосферу в 2003 году. При этом все семеро астронавтов на борту погибли. Как только стало известно, что причиной катастрофы послужили заранее известные уязвимости конструкции, мы потребовали от НАСА объяснений подобной халатности. После катастрофы на АЭС в Фукусиме в 2011 году, в результате которой 40 человек погибли, а сотни лишились крова, Все задавали вопрос, почему японские официальные лица не смогли предотвратить катастрофу. Что же касается искусственного интеллекта, существуют совершенно ясные знаки, предупреждающие о кризисах в будущем, хотя эти знаки и не очевидны на первый взгляд. На самом деле их несколько, но на два из них, а также на их потенциальные последствия, стоит обратить ваше внимание. Предупреждение номер один – Мы ошибочно воспринимаем искусственный интеллект как цифровую платформу, подобную интернету, лишённую каких-либо руководящих принципов или долгосрочных планов развития. Мы не смогли понять, что искусственный интеллект стал общественным благом. Говоря об общественном благе, экономисты пользуются весьма строгим определением. Оно должно обладать признаком неисключения, то есть исключить кого-либо из пользования им практически невозможно, и признаком неконкурентности в потреблении. То есть потребление блага кем-то одним не уменьшает возможности пользоваться им для другого. Государственные услуги, например, национальная оборона, пожарная охрана, вывоз мусора – все это общественные блага. Но такие блага могут создаваться и на рынках, и со временем такие блага, обязанные своим происхождением рынку, могут приводить к непредвиденным последствиям. Перед нашими глазами находится весьма убедительный пример того, что происходит, когда узкая технология превращается в общедоступную платформу. Интернет. Интернет начинался как идея улучшить взаимодействие между людьми и сделать удобнее работу. Это средство в конечном счете шло на благо всему обществу. Наша сегодняшняя паутина – появилась в результате 20-летнего сотрудничества разных исследователей. В самом начале сеть с пакетной коммутацией была разработана Министерством обороны, а затем распространилась и на академические круги, чтобы дать возможность пользователям обмениваться результатами работы. Тим Бернес Ли, программист из Церна, опубликовал предложение, расширявшее возможности сети набором новых технологий и протоколов – которые позволяли другим присоединиться к ней. Единый указатель ресурса – URL, язык гипертекстовой разметки – HTML, протокол передачи гипертекста – HTTP. По мере того, как всемирной паутиной стало пользоваться всё больше людей, она начала разрастаться. Будучи децентрализованной, она была открыта для всякого, имевшего в своём распоряжении компьютер, а появление новых пользователей не мешало уже существующим создавать новые страницы. Разумеется, интернет не задумывался как общественное благо, и вначале не предполагалось, что им будет пользоваться и злоупотреблять всё население планеты, как сейчас. Поскольку его никогда формально не относили к общественным благам и не воспринимали в качестве такового, на его облик наложили свой отпечаток взаимоисключающие требования и пожелания самых разных действующих лиц – бизнеса, государственных органов, университетов, военных, новостных организаций, верхушки Голливуда, борцов за права человека и обычных людей по всему миру. В результате возникли как невероятные возможности, так и неприемлемые явления. В 2019 году, когда я пишу эти строки – Исполняется 50 лет с того дня, как два компьютера впервые обменялись пакетами данных по глобальной сети. В свете того, что российские хакеры предположительно вмешивались в ход президентских выборов в США, а Фейсбук проводила психологические эксперименты на 700 тысячах человек, которые при этом ничего не подозревали, часть людей, заложивших основы интернета, сожалеет о некоторых решениях, принятых тогда. Тим Бернес-Ли выступил с инициативой, призывая устранить непредвиденные проблемы, вызванные эволюцией интернета. Многие весьма разумные люди защищают применение искусственного интеллекта ради общественного блага, но никто пока не говорит о нём как об общественном благе. Это ошибка. Мы находимся в начале современной эволюции искусственного интеллекта и нельзя продолжать думать о нём как о платформе, построенной «большой девяткой» для электронной коммерции, коммуникации и удивительных приложений. Если мы не будем относиться к искусственному интеллекту как к общественному благу, так же, как мы относимся к воздуху, пригодному для дыхания, мы получим серьёзные, неразрешимые проблемы. Если же мы станем относиться к нему таким образом, это не помешает g получать прибыль и развиваться. Это просто означает, что нам нужно изменить свои ожидания и образ мысли. Когда-нибудь у нас не будет роскоши спорить об автоматизации в контексте прав человека и геополитики. Искусственный интеллект станет слишком сложен для нас, чтобы разбираться в его устройстве и формировать так, как нам хочется. Предупреждение номер два. Искусственный интеллект быстро концентрирует власть в руках немногих, хотя мы и считаем его открытой экосистемой, практически лишённой барьеров. Будущее искусственного интеллекта создаётся двумя странами – Америкой и Китаем – с конкурирующими геополитическими интересами, плотно связанными экономиками, с лидерами, часто находящимися в конфликте друг с другом. В результате будущее искусственного интеллекта оказывается инструментом как обычной, так и мягкой власти – И на него, как и на племена искусственного интеллекта, оказывают влияние с целью извлечения экономической выгоды и стратегического преимущества. Основы политического устройства соответствующих стран, по крайней мере на бумаге, на первый взгляд могут показаться благоприятными для будущего мыслящих машин. В реальной жизни они, напротив, создают риски. Американская философия открытого рынка и дух предпринимательства не обязательно оборачиваются неограниченными возможностями и постоянным ростом. Как и в любой другой отрасли – телекоммуникациях, здравоохранении, автомобилестроении – по мере того, как она становится зрелой, мы, американцы, видим ослабление конкуренции, возросшую степень консолидации, сокращение выбора. Мы можем выбирать из двух мобильных операционных систем – Apple iOS, на долю которой приходится 44% рынка, и Google Android, отвечающую за 54%, причем доля ее растет. Меньше 1% американцев пользуются Microsoft и BlackBerry. Выбор поставщиков услуг и электронной почты для личных нужд достаточно обширен, но 61% населения – Возрастом от 19 до 34 лет пользуются Gmail. Остальные работают с Yahoo и Hotmail – 19 и 14% соответственно. Покупать онлайн мы можем где угодно. И все же, 50% американского рынка электронной коммерции приходится на компанию Amazon. На ее ближайших конкурентов Walmart, Best Buy, Macy's, Costco и Wayfair – в сумме приходится менее 8% рынка. При помощи искусственного интеллекта создать свой продукт может любой, но вывести его в эксплуатацию без содействия G-Mafia не так-то просто. Нужно использовать библиотеку TensorFlow, разработанную Google, различные алгоритмы распознавания Amazon, хостинг Microsoft Azure, технологию чипов IBM или любую другую из библиотек, инструментальных средств и услуг, приводящих экосистему в движение. На практике будущее искусственного интеллекта не обязательно определяется условиями подлинно открытого рынка в Америке. Для подобной концентрации власти есть причина. Нынешнее состояние искусственного интеллекта достигнуто ценой нескольких десятилетий исследований и соответствующих инвестиций. Ещё с 1980-х годов нашему государству следовало бы направлять гораздо больше средств на финансирование фундаментальных исследований в области искусственного интеллекта. Оно также должно было бы поддерживать университеты, готовившиеся к наступлению третьей эпохи в развитии вычислительной техники. В отличие от Китая, американское правительство не навязывало сверху свою повестку отрасли подкрепляя собственную волю сотнями миллиардов долларов и скоординированной координированной общегосударственной политикой. Вместо этого прогресс шел в коммерческом секторе естественным путем. Это означает, что мы неявно попросили G-mafia принимать серьезные и далеко идущие решения, которые со временем скажутся на нашем рынке труда, национальной безопасности, экономическом развитии и индивидуальных возможностях каждого – и разрешили ей это делать. В то же время китайская версия коммунизма – рыночный социализм в сочетании с чёткими стандартами управления обществом в теории мог бы способствовать наступлению гармонии и политической стабильности, увеличивать средний доход на душу населения, удерживать миллиард людей от восстания. На практике она означает жёсткое централизованное управление. В области искусственного интеллекта Это выразилось в скоординированных усилиях по сбору огромного количества данных о собственных гражданах, в поддержке Бэт и в попытках распространить влияние Коммунистической партии Китая на весь мир. Нам трудно представить себе будущие кризисы и возможности до того, как они станут реальностью. И именно поэтому мы, как правило, держимся известных нам нарративов. Именно поэтому мы говорим о роботах-убийцах а не о бумажных порезах. Поэтому мы фетишизируем будущее искусственного интеллекта вместо того, чтобы испытывать страх перед множеством алгоритмов, обучающихся на наших данных. Я описала только два предупреждающих сигнала, но таких, на которые стоит обратить внимание, существует гораздо больше. У нас есть возможность принять к сведению не только гигантские выгоды и вполне вероятные риски, лежащие на выбранном нами пути развития искусственного интеллекта. Но, что ещё важнее, на нас лежит обязанность реагировать на предостережения, заметные уже сегодня. Нам не хотелось бы оказаться в ситуации, когда мы вынуждены будем извиняться и подыскивать себе оправдания, как это имело место после событий во Флинте, после катастрофы Шаттла, Колумбия или после Фукусимы. Мы должны вести активный поиск предостерегающих сигналов и выстраивать альтернативные нарративы относительно траектории развития искусственного интеллекта, чтобы таким образом попытаться предвидеть риски и, я надеюсь, избежать катастрофы. Сегодня не существует вероятностного метода, способного с приемлемой точностью предсказывать будущее. Причина заключается в том, что мы – люди – Капризные существа, не способные учитывать хаос и случайность. К тому же количество точек, которые нам надо учитывать в прогнозах, растёт с каждым мгновением. Как профессиональный футуролог, активно полагающийся в своей работе начисленные данные, я знаю, что можно предсказать исход дискретного события, например, выборов. Но когда дело касается минуса, нужно иметь в виду запредельно большое число непрерывных, и притом невидимых переменных. Слишком много решений принимают люди во время деловых встреч или при написании программного кода, или выбирая, какой алгоритм тренировать и на каком именно наборе данных. Слишком много небольших прорывов и открытий совершается каждый день, но не попадает в рецензируемые журналы. Слишком много альянсов и приобретений совершается большой девяткой, Слишком многих людей они нанимают на работу. Слишком много исследовательских проектов осуществляется в университетах. Даже искусственный интеллект не смог бы предсказать нам в точности, как он будет выглядеть в более-менее отдалённом будущем. Нам не дано предсказать будущее, но мы определённо можем попытаться выстроить связи между предостерегающими знаками, слабыми сигналами и другой информацией, которые на данный момент располагаем. Я разработала методологию, предназначенную для моделирования ситуаций с высокой степенью неопределённости. Процесс включает в себя шесть шагов, и в ходе его выявляются возникающие тенденции, устанавливаются связи и черты сходства между ними, выстраивается прогноз для их траектории во времени, описываются вероятные исходы, И, наконец, выстраивается стратегия достижения желаемого будущего. Первая половина методологии отвечает на вопрос «что?», вторая на «что если?». Эта вторая половина носит более формальное название «планирование сценариев» и занимается разработкой сценариев будущего с использованием широкого диапазона данных из разных источников – статистика, патенты, академические исследования – поиск в архивах, деловые встречи, материалы конференций, структурированные интервью со многими людьми, даже критический дизайн и фантастика. Планирование сценариев зародилось в начале Холодной войны, в 1950-е. Перед Германом Каном, футурологом из корпорации Рент, была поставлена задача провести исследование в области ядерных вооружений, причем он понимал, что высшему военному руководству недостаточно будет просто данных. Поэтому он создал новую по тем временам вещь, которую назвал сценариями. Они содержали описательные детали и нарратив, необходимые лицам, отвечающим за выработку военной стратегии, чтобы увидеть вероятные исходы. Иными словами, что произойдёт, если будут предприняты определённые действия? Одновременно с ним во Франции футуристы Бертран де Жувенель и Гастон Бержер разработали и описали сценарии и достижения предпочтительных исходов, чего мы хотели бы достичь с учётом имеющихся обстоятельств. Их работа заставила наших военных и избранных руководителей, по выражению Кана, обдумывать немыслимое и последствия ядерной войны. Процесс показал настолько хорошие результаты, что его восприняли правительства других стран и частные компании во всем мире. Популярность планирования сценариев выросла, когда компания Royal Dutch Shell сообщила, что благодаря сценариям ее менеджмент предвидел глобальные энергетические кризисы в 1973 и 1979 годах и коллапс рынка в 1986 году, что позволило ей принять меры к снижению риска прежде конкурентов. Сценарии – настолько мощный инструмент, что и сейчас, спустя 45 лет, в Shell работает большая группа сотрудников, которая занимается исключительно их разработкой и написанием. Я готовила сценарии рисков и возможностей, касающиеся будущего искусственного интеллекта, для многих отраслей и направлений, и для различных организаций. Сценарии помогают нам Преодолеть когнитивные искажения, которое учёный в области бихевиоральной экономики и юриспруденции Касс Сантейн называет пренебрежением вероятностью. Человеческий мозг плохо справляется с оценкой риска и угрозы. Мы считаем, что обычные действия безопаснее, чем новые или необычные. Например, большинству из нас поездка на собственном автомобиле кажется совершенно безопасной а перелёт обычной коммерческой авиакомпании – нет, хотя авиация – самый безопасный вид транспорта. Для американца вероятность погибнуть в автомобильной аварии составляет 1 к 114, а в авиационной катастрофе – только 1 к 9821. Мы плохо оцениваем опасность, связанную с вождением, поэтому многие отправляют текстовые сообщения и выпивают за рулём. Точно так же мы плохо оцениваем опасность, связанную с искусственным интеллектом, потому что бездумно пользуемся им каждый день, ставя лайки и делая перепосты, отправляя электронную почту и текстовые сообщения, говоря с машинами, позволяя подталкивать себя в том или ином направлении. Любые риски, которые мы представляем себе, взяты из научной фантастики. Искусственный интеллект – в облаке фантастических андроидов, охотящихся на людей, или бесплотного голоса, который подвергает нас психологическим пыткам. Для нас неестественно думать о будущем искусственного интеллекта в контекстах капитализма, геополитики и демократии. Мы не представляем себе самих себя в будущем и то, каким образом автономные системы смогут повлиять на наше здоровье, отношения и удовлетворение жизнью. Нам нужен набор предназначенных для широкой общественности сценариев, описывающих возможное влияние искусственного интеллекта и «большой девятки» на нас в процессе перехода от узких приложений к искусственному интеллекту в широком смысле. И далее. Мы уже миновали ту точку, до которой позволительно было ничего не предпринимать. Смотрите на эту проблему следующим образом. В воде присутствует свинец. Уплотнительные кольца непригодны к использованию, фундамент реактора пошел трещинами. Перечислены причины катастроф в городе Флинт, Шаттла-Челленджер, а не Колумбии, и АЭС в Фукусиме соответственно. Примечание переводчика. В нынешнем состоянии искусственного интеллекта заложены глубинные проблемы, о которых мы получаем предостерегающие сигналы и обязаны реагировать немедленно. Если мы предпримем правильные действия сейчас, в будущем нам откроются огромные возможности. В последующих главах я подробно разберу три сценария – оптимистический, прагматический и катастрофический, построенные мной на основе данных, доступных на сегодня. Они заходят на территорию вымысла, но основаны на фактах. Их цель – помочь воспринять то, что кажется далёким и фантастическим, как более важную и срочную задачу. Поскольку увидеть искусственный интеллект в действии не так просто, мы будем отмечать только отрицательные исходы, и к тому моменту у обычных людей практически не будет защиты. От слабого искусственного интеллекта к суперинтеллекту. Первая половина нашей книги была посвящена преимущественно слабому искусственному интеллекту и тому, как с его помощью автоматизируются миллионы повседневных задач от выявления случаев мошенничества с чеками до оценки кандидатов на работу и определения цен на авиабилеты. Но, перефразируя знаменитого архитектора программного обеспечения из IBM Фредерика Брукса, можно сказать, что невозможно создавать все более сложные компьютерные программы путем простого увеличения числа разработчиков. Увеличение числа программистов, как правило, еще увеличивает отставание проекта. Сейчас, чтобы развивать искусственный интеллект дальше, архитектуру систем разрабатывают люди, они же пишут код, и, как в любой исследовательской работе, войти в команду можно только после значительного периода обучения. Отчасти именно поэтому быстрый переход к следующему этапу развития искусственного интеллекта так привлекателен для большой девятки. Системы, способные программировать сами себя, могли бы обрабатывать значительно большие объёмы данных и самосовершенствоваться, и всё это без непосредственного участия человека. Обычно искусственный интеллект классифицируют при помощи трёх широких категорий слабый искусственный интеллект, сильный искусственный интеллект и сверхинтеллект, то есть превышающий человеческий. Сейчас Большая Девятка быстро продвигается к созданию и внедрению систем сильного интеллекта, которые, как они надеются, когда-нибудь смогут рассуждать, решать задачи, мыслить абстрактно и делать выбор так же легко, как мы, с такими же или даже лучшими результатами. Сильный искусственный интеллект означал бы экспоненциальный рост интенсивности научных открытий, а кроме того, повышение точности диагнозов в медицине – открытие новых способов решения сложных инженерных проблем. Совершенствование сильного искусственного интеллекта должно со временем привести нас к третьей категории – искусственному интеллекту, превышающему человеческий. Эти системы сверхинтеллекта лежат в диапазоне от лишь немногим превосходящих человека в решении его когнитивных задач до таких, которые буквально в триллионы раз умнее людей во всех смыслах. Переход от нынешнего положения вещей к широкому распространению сильного искусственного интеллекта означает использование так называемых эволюционных алгоритмов области науки, вдохновленной работами Чарльза Дарвина в области естественного отбора. Дарвин открыл, что выживают сильнейшие экземпляры вида, и в дальнейшем их генетический код доминирует в популяции. Со временем приспособленность вида к среде обитания повышается. Точно так же обстоит дело с искусственным интеллектом. Вначале система располагает частично или полностью случайным набором возможностей – мы говорим о миллиардах и триллионах входных параметров – и выполняет моделирование. Поскольку генерируемые вначале решения случайны, они бесполезны в реальном мире. Тем не менее, некоторые из них могут оказаться чуть лучше других – Система отбросит слабые и сохранит сильные. Иногда новые комбинации будут давать гибридные решения. Иногда случайные изменения вызовут мутацию – то, что происходит в ходе эволюции любого биологического вида. Эволюционный алгоритм будет генерировать, уничтожать и сохранять решения миллионы раз, создавая тысячи и даже миллионы потомков, пока наконец не определит, что дальнейшее совершенствование невозможно. Эволюционные алгоритмы, в которые встроена возможность мутации, помогут искусственному интеллекту развиваться самостоятельно. Это соблазнительная перспектива, но она имеет свою цену. Даже лучшие учёные в области информатики едва ли смогут понять, как работает итоговое решение или какие шаги оно предпринимает для достижения результата. Такова будет сложность задачи. Вот почему важно – Даже если это покажется фантастическим, включать машины в любой разговор об эволюции человека как биологического вида. До настоящего момента мы размышляли об эволюции жизни на Земле в рамках ограниченного диапазона времени. Сотни миллионов лет назад одноклеточные организмы включили в свой состав другие организмы, тем самым дав начало новой форме жизни. Процесс продолжался до тех пор, пока первые люди не приобрели способность стоять прямо, мутировали так, что получили широкие коленные чашечки, приспособились к хождению на двух ногах, отрастили более длинные бедренные кости, поняли, как делать топоры и управляться с огнем, увеличили себе размер мозга и со временем, после миллионов актов естественного отбора по Дарвину, построили первые мыслящие машины». Подобно роботам, наши тела всего лишь контейнеры для сложных алгоритмов. Поэтому мы должны думать об эволюции жизни как об эволюции интеллекта. Человеческий и искусственный интеллект двигались параллельными путями со скоростью, которая позволила нам сохранить за собой высшую ступень лестницы интеллектуальной эволюции. Между прочим, здесь заключено противоречие со старой жалобой на то, что технологии сделают новые поколения глупее нынешних. Я хорошо помню, как мой преподаватель математики в средней школе яростно возражал против использования калькулятора, умеющего строить графики, который появился на рынке всего пятью годами ранее, и из-за которого, по его словам, моё поколение уже становится примитивнее и ленивее. Мы можем утверждать, что будущие поколения, вероятно, станут глупее нас из-за технологии, но нам не приходит в голову, что в один прекрасный день мы можем оказаться глупее самой технологии. Мы приближаемся к этой поворотной точке, и она связана с нашими эволюционными ограничениями. Чаще всего человеческий интеллект измеряется при помощи метода, разработанного в 1912 году немецким физиологом Вильгельмом Штерном. Вам он известен под названием коэффициента интеллекта, или IQ. Оценка рассчитывается путем деления результата теста интеллектуальных способностей на ваш календарный возраст и умножение результата на 100. Примерно у 2,5% населения оценка превышает 130, и они считаются элитой мыслителей, а у других 2,5% результат оказывается ниже 70, и их относят к категории страдающих нарушением способности к обучению или психическим расстройствам. Даже с допуском в пару пунктов стандартного отклонения две трети населения укладываются в диапазон шкалы от 85 до 115. И тем не менее, сейчас мы гораздо умнее, чем раньше. С начала 20-го столетия средний IQ человечества растет со скоростью 3 пункта в десятилетие, по-видимому, благодаря лучшему питанию, более качественному образованию и усложнившейся среде обитания. В результате общий уровень интеллекта в человечестве сдвинулся вправо на графике нормального распределения. Если такая тенденция сохранится, гениев к концу столетия у нас будет гораздо больше а путь нашего биологического развития, между тем, пересечется с путем развития искусственного интеллекта. Точно так же, как улучшаются наши интеллектуальные способности, они будут прогрессировать у искусственного интеллекта. Но мы не можем измерять их по той же методике, что IQ. Вместо этого мы измеряем производительность компьютера в операциях в секунду, и этим показателем тоже можно пользоваться, чтобы сравнить его с мозгом человека – В зависимости от конкретного человека, максимальное число операций в секунду для человеческого мозга составляет 1 экзофлопс, то есть приблизительно 1 миллиард миллиардов операций в секунду. И на эти операции приходится множество действий, совершающихся незаметно для нас. Микродвижения, которые мы совершаем, когда дышим, обработка изображений, которая не прекращается, пока открыты наши глаза, и тому подобное. Китайский суперкомпьютер Тянье-1, введенный в строй в 2010 году, был тогда самой быстрой и мощной машиной своего типа, причем построен он был исключительно на процессорах китайского производства, и теоретический максимум его производительности равнялся 1,2 петафлопс. Петафлопс это 1000 триллионов операций в секунду. Это быстро но человеческий мозг быстрее. Затем в июне 2018 года IBM и Министерство энергетики США запустили машину «Саммит», способную развивать производительность 200 петафлопс, которая была построена специально для нужд искусственного интеллекта. Таким образом, мы приближаемся к созданию мыслящей машины, чья вычислительная мощность превысит располагаемую нами биологически – Пусть даже она не способна пройти тест Тьюринга и заставить нас думать, будто она человек. Однако скорость не единственная важная метрика. Если бы нам удалось ускорить мозг собаки до одного квадриллиона операций в секунду, она не приобрела бы способность решать дифференциальные уравнения. Она бы просто стала носиться по двору, вынюхивая и преследуя куда больше предметов. Мозг человека построен в соответствии с более сложной архитектурой, чем собачьей. У нас больше связей между нервными клетками, у нас есть особые белки и сложные когнитивные центры. Несмотря на это, искусственный интеллект поддаётся расширению способами, недоступными для человеческого мозга без принципиального изменения его архитектуры. Закон Мура, утверждающий, что количество компонент интегральной схемы будет удваиваться каждые два года по мере уменьшения размера транзистора, продолжает доказывать свою справедливость и говорит нам, что развитие компьютеров происходит экспоненциально. Становится доступно все больше данных, появляются новые алгоритмы, усовершенствованные электронные компоненты, новые способы соединения нейронных сетей. Все это приводит к росту мощности вычислительных систем. В отличие от компьютеров, мы не можем с легкостью изменить структуру нашего мозга и архитектуру человеческого интеллекта. Для этого потребовалось бы, во-первых, исчерпывающее понимание того, как работает наш мозг, во-вторых, изменение архитектуры мозга и его биохимии, способное передаваться по наследству, в-третьих, ждать много лет, нужных нам для созревания потомства». При нынешних темпах человеку понадобится 50 лет эволюции, чтобы прибавить 15 пунктов по шкале IQ, причем для нас эти 15 пунктов будут ощутимы. Разница между 119 пунктами выше среднего и 134 одаренность будет означать существенно более высокие когнитивные способности. Такой человек быстрее выстраивает связи между фактами, легче осваивает новые идеи, его мышление более эффективно. Но за то же время искусственный интеллект не только превзойдёт нас в когнитивных способностях, он может стать совершенно неузнаваемым для нас, поскольку мы не обладаем достаточной биологической вычислительной мощностью, чтобы понять его. Для нас встреча с машиной, обладающей сверхинтеллектом, будет подобна тому, как если бы шимпанзе вдруг оказался на заседании муниципального совета какого-нибудь города. Обезьяна может понять, что в комнате присутствуют люди и что она может сесть на стул, но как быть со спором о велосипедных дорожках на загруженном перекрёстке? Её когнитивные способности даже близко недостаточны, чтобы расшифровать используемый язык, не говоря уже о знаниях и опыте, без которых нельзя понять, почему велосипедные дорожки вызывают такие споры. В смысле долгой эволюции умственной деятельности и нашего пути к суперинтеллекту мы, люди, подобны шимпанзе. Искусственный интеллект, способности которого превосходят человеческие, не обязательно опасен и не обязательно избавляет нас от той роли, которую мы играем в цивилизации. Вероятнее всего, искусственный интеллект будет принимать решения бессознательно, следуя чуждой нам логике. Философ из Оксфордского университета Ник Бостром объясняет возможные результаты работы сверхинтеллекта при помощи притчи о скрепке. Если бы мы поставили перед ним задачу делать зажимы для бумаг, что произошло бы тогда? Результаты работы искусственного интеллекта определяются исходными данными и целевыми показателями. Возможно, он создал бы новый, более совершенный зажим – способные удержать стопку вместе даже при падении, причём листы всегда лежали бы в нужном порядке. А вдруг мы не сможем объяснить, сколько скрепок нам в действительности нужно, и тогда суперинтеллект будет делать их вечно, заполняя ими наши дома и офисы, больницы и школы, реки и озёра, канализацию и так далее пока горы зажимов не покроют всю планету. Или же суперинтеллект – настроенный на эффективность в качестве целевого показателя, мог бы решить, что люди – помеха для зажимов и подверг бы нашу планету терраформированию, превратив ее в фабрику по производству зажимов для бумаги и истребил бы по ходу дела нас как биологический вид. Вот что беспокоит многих экспертов по искусственному интеллекту, включая меня. Есть ли когнитивные способности сильного искусственного интеллекта на порядке превосходят наши. Вспомните, что мы сами находимся всего на несколько ступенек выше шимпанзе. Невозможно представить себе влияние, которое столь мощные машины могут оказать на нашу цивилизацию. Вот почему среди учёных, работающих в области искусственного интеллекта, так популярно слово «взрыв». Впервые его употребил английский математик и криптограф Ирвинг Джон Гуд, в своём очерке 1965 года. Обладающая сверхинтеллектом машина могла бы создавать ещё более совершенные машины. В этом случае, несомненно, последовал бы интеллектуальный взрыв, и человек со своими способностями остался бы далеко позади. Таким образом, первая сверхинтеллектуальная машина – последнее изобретение, которое должен сделать человек – при условии, что машина будет достаточно ручной, чтобы сообщить нам, каким образом держать её под контролем. «Большая девятка» конструирует библиотеки и системы в надежде, что они когда-нибудь посодействуют взрыву, который расчистит место для абсолютно новых решений, стратегий, идей, библиотек и подходов, не приходивших на ум даже самым дерзким из наших учёных в области информатики. Это, в свою очередь, ускорит появление новых открытий и возможностей роста деловой активности. В технических терминах это называется рекурсивным самосовершенствованием и означает цикл, в котором искусственный интеллект быстро делает сам себя лучше, быстрее, умнее путём постоянной модификации своих способностей. Таким образом, искусственный интеллект могли бы получить власть над своими судьбами и возможность планировать их. Подобное самосовершенствование могло бы происходить всего за несколько часов, оно могло бы даже быть мгновенным. Будущий интеллектуальный взрыв относится не только к производительности суперкомпьютеров или мощи алгоритмов, но и к широкому распространению мыслящих машин, которые обладают выдающимися способностями и постоянно заняты рекурсивным самосовершенствованием. Представьте себе мир, где машины, куда более совершенные, чем AlphaGo Zero или NasNet, не только принимают стратегические решения, но и трудятся как часть всемирного сообщества, то сотрудничая, то конкурируя друг с другом. Мир, в котором они вынуждены эволюционировать, это помощь нам, написание кода нового поколения, мутации, самосовершенствования, но с головокружительной скоростью. Искусственный интеллект – который возникнет в результате, будет создавать новых исполнителей, программировать их, задавая предназначение и набор задач. И этот цикл будет повторяться снова и снова, триллионы раз, производя как едва заметные, так и гигантские изменения. Мы были свидетелями эволюционного катаклизма подобного масштаба всего один раз в истории, 542 миллиона лет назад в Кембрии, когда быстрая диверсификация нашего биома привела к появлению разнообразных новых и сложных форм жизни на нашей планете. Бывший руководитель программ в DARPA Джилл Прат утверждает, что мы сейчас оказались посреди Кембрийского взрыва, периода, когда искусственный интеллект обучается на опыте всех искусственных интеллектов, после чего жизнь на Земле может принять совершенно неожиданное направление. Именно поэтому Большая Девятка, её инвесторы и акционеры, наши государственные органы, исследователи в поле и, что важно, вы, должны осознать предупреждающие сигналы и думать более критически не только о слабом искусственном интеллекте, который создаётся сегодня, но и о сильном и сверхинтеллекте, видных на горизонте. Эволюция интеллекта – это континуум, где существуют люди и машины. Ценности «большой девятки» уже глубоко закодированы в наши существующие алгоритмы, системы, библиотеки. Эти ценности будут переданы миллионам новых поколений искусственного интеллекта, которые развиваются и скоро превратятся в сильный искусственный интеллект, то есть в мыслящие машины. Переход от слабого искусственного интеллекта к сверхинтеллекту, скорее всего, займет ближайшие 70 лет. Сейчас трудно предсказать даты прохождения определенных этапов этого процесса, потому что темп прогресса в искусственном интеллекте зависит от нескольких факторов и людей. Новых членов племен искусственного интеллекта, стратегических решений, принятых в Большой Девятке, торговых войн и геополитических конфликтов не говоря уже о случайности и хаотических событиях. В моих собственных моделях я отношу появление сильного искусственного интеллекта к 2040 годам. Это звучит как отдалённое будущее, поэтому позвольте мне дать вам контекст. К тому времени в Белом доме сменится три или четыре президента. Если не учитывать проблемы со здоровьем, президент Китая Си Цзиньпин по-прежнему будет находиться у власти. Мне будет 65, когда системы сильного искусственного интеллекта начнут проводить собственные исследования в области искусственного интеллекта. Моей дочери-второкласснице исполнится 30, и она, вероятно, уже прочтёт первый бестселлер «The New York Times», написанный машиной. Моему отцу будет далеко за 90, и всех его врачей – кардиологов, нефрологов, рентгенологов – заменит сильный искусственный интеллект, работающий под руководством и по указаниям высококвалифицированного врача общей практики, который станет не только доктором, но и специалистом по анализу данных. Появление сверхинтеллекта может случиться как вскоре после этого, так и спустя некоторое время, между 2040 и 2060 годами. Это не значит, что к 2070 году сверхинтеллект непременно раздавит человечество тяжестью квинтиллионов зажимов для бумаги. Но это и не значит, что не раздавит. Истории, которые мы должны рассказывать себе Для того, чтобы спланировать различные варианты будущего искусственного интеллекта, нужно использовать нарративы, которые опираются на данные реального мира. Если мы согласны с тем, что искусственный интеллект станет эволюционировать в ходе своего существования, то мы должны выстраивать сценарии, учитывающие пересечение большой девятки, руководящих ею экономических и политических сил, место человечества в переходе от узких приложений к неспециализированным, сильным. И, наконец, сверхинтеллектуальным машинам. Поскольку будущее ещё не наступило, мы не можем точно знать все возможные результаты наших действий в настоящем. Именно поэтому далее приводятся сценарии на ближайшие 50 лет, разработанные для разных предпосылок. Первый – оптимистичный. Он пытается ответить на вопрос, что произойдёт, если «Большая девятка» пойдёт на радикальные изменения и станет развивать искусственный интеллект на благо всего человечества. Следует обратить внимание на одно важное различие. Оптимистические сценарии не обязательно мажорные или жизнеутверждающие. Они не всегда приводят к утопии. В оптимистическом сценарии мы подразумеваем, что приняты наилучшие из возможных решений, а препятствия на пути к успеху преодолены. Для наших целей это означает, что Большая Девятка изменит курс развития искусственного интеллекта и поскольку они станут принимать наилучшие возможные решения в наиболее подходящее время, наше положение в будущем окажется гораздо лучше. Это будущее, жить в котором мне нравилось бы, и мы можем его достичь, если станем работать вместе. За ним следует прагматический сценарий, описывающий будущее, в котором большая девятка ограничится минимальными улучшениями в ближайшее время – Мы исходим из предположения, что все основные игроки, признавая наличие проблем с современным направлением развития искусственного интеллекта, не станут совместно работать над долговременными и значительными переменами. Некоторые университеты введут обязательный курс этики. g создаст отраслевые комитеты для борьбы с этой опасностью, но ее корпоративная культура останется без изменений. Наши избранные во власть представители будут в основном заниматься своим переизбранием и упустят из вида далеко идущие планы Китая. В прагматическом сценарии нет надежды на серьезные изменения к лучшему. Он просто отдает должное естественному человеческому стремлению к совершенствованию. Он также отдает должное тому факту, что и в бизнесе, и в государственном управлении – лидеры всегда готовы предпочесть немедленную выгоду соображениям, связанным с более отдалённым будущим. Наконец, катастрофический сценарий объясняет нам, что случится, если все предупреждающие сигналы окажутся оставленными без внимания, мы не примемся активно планировать будущее, а участники «Большой девятки» продолжат конкурировать друг с другом. Если мы решим бросить все силы на сохранение статус-кво, К чему это нас приведёт? Что произойдёт, если искусственный интеллект продолжит развиваться по своей сегодняшней траектории как в Соединённых Штатах, так и в Китае? Проведение системных изменений, а именно это требуется во избежание катастрофического сценария, трудная и занимающая много времени работа, которая не заканчивается за финишной прямой. Именно в силу этого катастрофический сценарий поистине страшен, а его подробности столь неприятны. Ведь сейчас мы, по-видимому, обречены реализовать именно катастрофический сценарий. Я подбирала материалы для этих трёх сценариев, строила модели и писала их текст с таким расчётом, чтобы они указывали возможные точки, в которые нас может привести развитие, начиная с 2029 года. Сценарии объединены несколькими общими темами. Экономические возможности и мобильность, производительность труда, совершенствование общественных структур, динамика власти Большой Девятки, отношения между Соединёнными Штатами и Китаем, распространение или сдерживание демократии и коммунизма в мировом масштабе. Я покажу, как могут измениться наши социальные и культурные ценности по мере совершенствования искусственного интеллекта, наше понимание творческого процесса, пути выстраивания отношений друг с другом, наше восприятие жизни и смерти. Поскольку цель сценариев заключается в том, чтобы помочь нам представить, как могла бы выглядеть наша жизнь во время перехода от слабого искусственного интеллекта к суперинтеллекту, я включила в них примеры из домашней жизни, работы, образование здравоохранения, правоохранительной деятельности, больших и маленьких городов, местной инфраструктуры, национальной безопасности и политики. Одним из вероятных результатов развития искусственного интеллекта и в то же время общим элементом всех трех сценариев является возникновение того, что я называю записью персональных данных – Personal Data Record, PDR. Это единый регистр, включающий в себя все данные, которые мы создаём, используя цифровые инструменты. Слушайте интернет и мобильные телефоны. Но также информацию из других источников. Образование и опыт работы, полученные дипломы, аттестаты и сертификаты, места работы, нашу юридическую историю, женитьбы, разводы, аресты, финансовую историю. Ипотека, кредитные рейтинги, кредиты, налоги, поездки, посещённые страны, визы, знакомства, онлайн-приложения, здоровье, электронные медицинские карты, результаты генетического скрининга, занятия спортом, историю покупок, онлайн-ритейлеры, использование купонов на скидки. В Китае запись будет содержать, помимо того, историю данных о социальном кредите «Роман» описанных в последней главе. Искусственный интеллект, созданный Большой Девяткой, будет как обучаться на ваших персональных данных, так и использовать их для автоматического принятия решений и предоставления вам услуг. Ваша запись станет передаваться по наследству, её будут получать ваши дети полностью и пользоваться ею, и сможет находиться во временном управлении или постоянной собственности одной из компаний Большой Девятки. Эта запись играет важную роль в сценариях, которые будут предложены вашему вниманию. Такая запись пока не создана, но, по-моему, уже видны признаки того, что в будущем все мириады источников наших персональных данных окажутся сведены в один блок, предоставляемый и управляемый большой девяткой. На самом деле вы уже включены в эту систему и используете протозапись. Это ваш адрес электронной почты. Для обычного человека адрес электронной почты сменил назначение. Он стал идентификатором пользователя для входа в разные системы. Номер телефона используется для подтверждения транзакций, а смартфон – чтобы получить данные о местоположении человека в физическом мире. Если вы пользуетесь Gmail, то компания Google, а, следовательно, и ее искусственный интеллект, знает вас лучше, чем супруг или партнер, Она видит имена и адреса электронной почты всех, с кем вы общаетесь, их демографическую информацию, например, возраст, пол, местоположение. Google известно, когда вы имеете привычку открывать электронную почту и при каких обстоятельствах. Из ваших писем она узнает маршруты ваших путешествий, вашу финансовую историю, а также историю ваших покупок. Если вы делаете фотографии своим телефоном на Android – Она знает лица ваших друзей и членов семьи и способна вычленять аномалии и делать из них выводы. Например, неожиданное появление снимков одного и того же лица может указывать на появление новой подруги или даже на любовную интригу. Ей известно расписание всех ваших встреч, посещений врача, ваши планы сходить в спортзал. Она знает, отмечаете ли вы Рамадан или Рошашана, ходите ли регулярно в церковь или вообще воздерживаетесь от религиозных практик. Она знает, где вы должны быть после обеда в конкретный вторник, даже если на самом деле вы где-нибудь в другом месте. Она знает, что вы ищете, как набирая пальцами на клавиатуре, так и голосом. И таким образом ей известно, что первая беременность у вас закончилась выкидышем, что вы учитесь готовить паэлью, что у вас проблемы сексуальной и гендерной идентичностью, что вы взвешиваете возможность отказаться от мяса и ищете новую работу. Она взаимно увязывает все эти данные друг с другом, учится на них, превращает их в коммерческий продукт и обращает в денежную выручку, подталкивая вас в заранее определенных направлениях. Сейчас Google известна вся эта информация, поскольку вы добровольно связали ее с одной единственной записью – вашим адресом электронной почты Gmail, которую, кстати, скорее всего, использовали для покупок на Amazon и входа на Facebook. Это не жалоба а реалии современной жизни. По мере развития искусственного интеллекта более объемные записи персональных данных повысят эффективность действий «большой девятки», и поэтому она будет подталкивать нас принять эти записи и сделать их частью ежедневной жизни, даже если мы не понимаем до конца всех последствий их использования. Разумеется, в Китае PDR уже проходят обкатку под видом системы социального кредита. «Мы рассказываем себе истории, чтобы жить», писала Джоан Дидион The White Album. «Мы интерпретируем то, что видим», и выбираем наиболее работоспособный из имеющихся вариантов. Нам всем предстоит выбирать варианты, касающиеся искусственного интеллекта. Пора воспользоваться имеющейся информацией, чтобы начать рассказывать себе истории, сценарии, описывающие, как мы, может быть, станем жить бок о бок с нашими мыслящими машинами.